Глава 15 «Куин!» — окликнул меня Лем, а я же, словно завороженная, медленно ступая, ходила по небольшой стекольной мастерской. Ошибиться в назначении этого здания было очень сложно. Разложенные инструменты и кусочки отработки явственно его подтверждали. Какие-то стерженьки, возможно, для набивки на них бус. Пинцеты, ножницы, ковши, ложки, лопатки, трубки, формы для отливки сосудов и украшений. Все это было изготовлено из разных металлов, дерева, камня и глины. А еще стеклодовная трубка, которая представляла собой полый металлический стержень длиной один-полтора метра, на одну треть обшитый деревом. Да! Спросила, все еще находясь в состоянии одновременно радости и волнения. При виде всего этого многообразия я растерялась и совершенно не понимала, для чего то или иное приспособление. Что здесь делали? Стекло. Это стекольная мастерская. А металлическая пластина, на которую ты указываешь, скорее всего нужна для изготовления листового стекла. Обратил внимание, какая ровная. И эти валики. Возможно, стекло плавилось в горшке и переносилось на этот стол, где его заливали через пару роликов. Кажется, это называется прокатка. И такой метод уменьшает длительность шлифования и делает лист плоским. Пояснила свои догадки, продолжая осматриваться. Кахир же молчал и время от времени поглядывал в мою сторону. Он давно для себя решил, что все знания у меня от богов, и поэтому не вмешивался, а принимал как само собой разумеющееся. Лем был еще молод и не особо задумывался на тему, откуда я это знаю. «Ты видела когда-нибудь такие печи?» Парнишка почти полностью залез в одну из них, и его голос раздавался глухо. «Нет», — ответила и зачем-то покачала головой. «Точно не видела, но слышала, что они для плавки стекла. Там еще осталась застывшая масса, можно разжечь огонь и расплавить». Рассматривая печи, я лихорадочно копалась у себя в голове в поисках информации. По-моему, стекло в древности варили в два этапа. На первой стадии появлялась обильная пена на поверхности расплава, когда выделяется множество газовых пузырьков и всплывают на поверхность загрязняющие примеси. Потом, после первой стадии варки стекла, полученная масса остужалась, разбивалась на части и отсортировывалась с отбором кусков, в которых стекло было проварено наилучшим образом освобождено от пены и содержало как можно меньше пузырей. Это отсортированное стекло проходило вторую, окончательную стадию варки, в течение которой оно должно было хорошо провариться, приобрести, возможно, высокую степень прозрачности и освободиться от пузырей и свилей. На стенках печи прилипло стекло желтого и зеленого цвета, сообщил Лиам сразу, как только высунул голову из печи. Она была двухъярусная, сложенная из кирпича, обожженного до красна, и покрытая слоем стекловидной массы. Рядом стояли две ванночки прямоугольной формы с округленными углами. А вокруг печи в ямах лежала зола, шлаки, обломок от стены этой печи и стеклянный бой. Значит, мы можем начать делать стекло, ровное, как на окнах. И чашки, такие же, как у тетушки Орсы, в шкафу стоят. Мы попробуем, Лем. Я совершенно не помню пропорции. Все, что знаю, это, что нужна высокая температура, песок, известь и сода. Придется опытным путем проверять. А пока надо восстановить печь, подлатать кровлю и найти необходимые ингредиенты. «Разберемся!» — важно кивнул парнишка. «Я Райна с собой возьму, а еще Кирка, Берана и вернусь!» «Хорошо», — подтвердила сразу, как только увидела чуть заметный кивок Кахира. Все же работа предстоит сложная и небезопасная, и лучше Кахир распределит, кто будет ее выполнять. «Возвращаемся?» «Да, уже темнеет». К замку ехали, слушая грандиозные планы Лема. Он с воодушевлением рассказывал, что в первую очередь сделает из стекла. Например, сколько необходимо стеклянных бутылок, чтобы построить большую башню с высоким забором вокруг пустоши. С каждым предложением планы становились все масштабнее. Кахир тихонько посмеивался над размечтавшимся парнишкой. А я радовалась. Ведь именно с мечты все начинается. Подъезжая к замку, я невольно поежилась. Ночь была звездной, и возвышавшиеся со всех сторон горы казались темными великанами. А холодный влажный ветер и начавшийся мелкий противный дождик усугубляли и так мрачное настроение. С приходом темноты мысли вновь вернулись к Анрею. И даже непрекращающаяся болтовня Лем не помогла отвлечься. Мы уже стали волноваться, пробурчала Мэрин, внимательно нас осматривая. Промокли все, идите переодеваться и на кухню возвращайтесь. Сопчик Корса приготовила, наваристой, да пироги с мясом и грибами. Слушаюсь, разом отрапортовали я и Лем чем рассмешили собравшийся в холле народ — Мэрин, Киру, Агну, Орсу, Кора и многих других, что поселились в замке, самые близкие и ставшие родными люди. Глядя на их обеспокоенные лица, я почувствовала, как на душе разлилось тепло, а в сердце защемило. Приятно возвращаться в дом, где тебя ждут и любят. «Идите уже!» а то двойную порцию отвара дам выпить. Угроза из уст травницы заставила нас с лямом быстро рвануть в свои комнаты. Через полчаса, умытые, переодетые и голодные, мы уже сидели на кухне и уплетали горячий рыбный супчик в прикуску с мясным пирогом. Да, мои предпочтения в еде давно изменились, исходя из местных реалий. Скажи мне несколько месяцев назад, что я уху буду заедать мясом, я бы рассмеялась. А сейчас нормально, лопаю, и вкусно же. На берегу стекло делали. Там даже в большом глиняном горшке осталось застывшее. Квин сказала, можно огонь разжечь, и оно расплавится. В промежутках между жеванием делился увиденным лиам «И ты знаешь, как его изготовить?» — воскликнула Мэйв, требовательно уставившись на парнишку. «Нет, опытным путем выясним!» — отмахнулся Лем. Судя по бубнившему голосу, он добрался до сладкого пирога. «Я с тобой!» — заявила девчонка и посмотрела на него таким взглядом, что Лем поперхнулся и отказываться не рискнул. Я же, откинувшись на спинку стула, прихлебывала вкусный ягодный компот и наблюдала за их противостоянием. Мэйв так и не отставала от Лема. Ходила за ним хвостиком, и даже втихую, стоило нам прибыть в долину и немного устроиться, принялась за производство бумаги, собрав возле себя такого же возраста девчонок. У них уже накопилась внушительная стопочка желто-зеленого рыхлого картона. Уверена, эта малышка далеко пойдет. Упорство и стремление ей не занимать. Направить бы ее энергию да в нужное русло, ведь бумагу пока изготавливали ручным способом, а это довольно тяжело. Но я еще не придумала занятия для этой компании. А вообще надо бы школу открыть. Но не учить же мне всю ребятню. Может, старших девочек и пару женщин сначала научить, если, конечно, пожелают. А уж они пусть обучают мелочь. А еще бы учебники написать. Все, что помню из школьной программы. Правда, не так уж и много. Хотя бы начальную математику и чтение. Хм. На их алфавите букварик сделать. История. У них своя. Ее записать. География? Так я местную и не знаю. Ботаника? Кара больше меня ведает значение местных трав. Ладно, это чуть позже. Сначала нужна бумага, хорошие чернила и типография. Кошмар! Столько всего, я не знаю, за что взяться. Мысленно простонала я. Встряхнув головой, пытаясь отогнать непрекращающиеся мысли о благоустройстве нашей долины, я огляделась. Кухня. За столом, зажмурив глаза от удовольствия, Лем ел ягодный пирог, шумно запивая его горячим отваром, в промежутках рассказывая о мастерской. Мэйф и Орса устроились рядом и с чуть приоткрытым ртом с упоением слушали парнишку. Дядька Кор вырошил поленье в печи и отблеск пламени яркими пятнышками освещал его морщинистое лицо, на котором застыла счастливая улыбка. Кара что-то перетирала в ступке, делая это, но удивление, тихо. От неизвестной мне травы шел чуть сладковатый аромат. Мне было хорошо, по-домашнему уютно и спокойно. Покидать кухню не хотелось. Ведь стоит мне только уйти, как злобные монстры мысли снова нападут и будут мучить, пока я не усну. «Где же ты?» Мысленно спросила я, все же поднимаясь за стола. Было риск заснуть прямо за ним. «Всем приятных снов!» «И тебе, Квин! Утро было недобрым. На протяжении всей ночи я несколько раз просыпалась и вскакивала от жутких образов, что стали посещать меня все чаще. И чем дольше отсутствовал Анрей, тем страшнее они становились. А осознание совершенной ошибки сжимало в тиски мое сердце. Но я, к сожалению, не могла ее уже исправить и не понимала, как успела за столь короткий период прикипеть души Конрея. Я, которой всегда было необходимо время узнать лучше, привыкнуть, чувствовать рядом с мужчиной уверенность в завтрашнем дне и понимать, что можно рассчитывать на поддержку. Возможно потому, что он просто много не говорил, а делал. Это ненавязчивая забота в мелочах. Вовремя поданная рука, подложенный в тарелку лакомый кусочек, укрывание одеялом прохладной ночью, а еще взгляд, полный нежности и любви. «Все, хватит валяться!» — пробурчала сама себе, поднимаясь с кровати. «Вот еще надо бы коврик под ноги бросить. Пол, конечно, теплый, но ступать на пушистую дорожку гораздо приятнее». Рассуждая вслух, что еще нужно для придания уюта в комнате, старательно прогоняя прочь мысли об Анрее, я быстро привела себя в порядок. «Всем доброе утро!» — поприветствовала завтракающих на кухне. «Мне только отвар и булочку. Может, кашу на молоке с маслицем?» — искушала меня тетушка Орса. «Ты же вся такая крохотная! Тебе есть и есть!» Нет, спасибо. Чуть позже. Кахир, у тебя нет ничего срочного? К пещере съездим. Проверим, как там. Вчера же донесения было. Воды много. Но если хочешь, поехали. Я с вами в этот раз не смогу. Поедем в стекольную. Тут же отреагировал Лем. Берон уже час назад заходил. Хорошо, хмыкнула я. Берону, кажется, тоже не терпится приступить к плавке стекла. Я, к сожалению, ничем помочь не смогу. Что знала, уже рассказала. Буду надеяться, что сами разберутся, что там и как. В конце концов, кто-то же изначально все это придумал. Нашим мужчинам остается на готовом провести опыты и найти оптимальный состав. Еще разобраться в назначении инструментов и найти необходимую температуру для плавки. «Я вам в дорогу еды соберу», — пробормотала тетушка Орса и стала стаскивать на стол все съестное. «Судя по растущей горе продуктов, едем мы минимум на неделю. А я отвар приготовлю, мало ли пригодится. И мазь возьми». Кара тоже вдруг решила поучаствовать в нашем сборе. Я и Кахир, переглянувшись, все же промолчали. Спорить с заботливыми старушками себе дороже. Главное, чтобы лошадь вынесла этот груз.